Семью голосами против двух Верховный суд вынес решение в пользу Соединенных Штатов. Главный вопрос, поставленный перед судом, звучал так. Имеет ли Конгресс право принимать закон, регулирующий охотничьи сезоны на перелетных птиц, если такой закон применяется на территориях традиционно подчиненных в данном вопросе законам Штата? Верховный суд отметил, что статья 2, параграф 2 Конституции США